Глава 28. Трещина в реальности Тишина в коридоре, после того, как Питер выволок Антона за шиворот, как вырванный кусок мяса, повисла тяжелым, звенящим саваном. Она была не просто гулкой, она пульсировала зловещим предчувствием, как барабанная перепонка перед взрывом. Воздух, и без того пропитанный медвяной вонью страдания и соленым привкусом отчаяния, Теперь пропах с мрадом предательства, едким и обжигающим, как серная кислота. Я стояла, вцепившись в со всем телом ощущая, как мелкая дрожь бессилия, словно лихорадка, борется с ледяным приливом воли, что влили в меня рот и афродита, как жидкий азот в раскаленную сталь. Знания — гири, прикованные к душе, особенно когда кости ноют глухой, нудной болью, а в груди распустился адский цветок боли от ритуала, и каждый его шип — это пульсация раны. Он... он хотел... Мой голос сорвался в натреснутый шепот, похожий на скрип несмазанных петель. Сердце Амфидоры. Имя артефакта обожгло язык раскаленным клеймом. Книги матери, проклятые фолианты в кроваво-багровых переплетах, встали перед глазами с жуткой, гиперреалистичной четкостью. Описание агонии, сползание в бездну безумия, когда душа рассыпается, как труха, и все это Антон метил обрушить на меня. За что? За укол его раздутого эго? За судьбу, которая не преподнесла ему его, Афродиту, на серебряном блюде? «Знаю», — процедил сквозь зубы Герес, его пальцы впились в мои плечи, как стальные когти. Его дыхание обжигало висок, а в глазах, когда он наклонился, бушевал ураган из черной сажи и ледяных осколков. Ни гнев, ни ярость, нечто первобытное, глубинное, как сама бездна. Наследник Аида. В этот момент он был его олицетворением, живой тенью подземного владыки. Видел эту мерзость в его кулаке. Он резко выдохнул, как загнанный зверь, и железная хватка его рук слегка ослабла. Чуял скверну, как трупный запах. Думал, переломаю ему хребет голыми руками. Но ты права. Не ради этого выродка рисковала. Не ради него мы держались зубами за краешек жизни. Игнорировать его теперь самоубийство», — самоубийство, отчеканил Питер. Он безумен и смертельно опасен. И не только из-за артефакта. Он знает, что погорел. Отчаяние и злоба сделают его шальной пулей. Он попытается выстрелить в нас или бросится в пропасть, увлекая за собой. Он стоял чуть поодаль, окаменевший статую спиной к нам, вперясь взглядом в темноту коридора, поглотившую Антона. Его осанка, обычно негнущаяся как клинок, теперь выдавала изнеможение до последней клеточки. Но голос звенел холодной, неумолимой сталью разума спровоцировав лес. Эти слова ударили по сознанию, как обух по хрусталю. Мертвый лес. Он всегда висел над нами, как гелиотина, тихий, всевидящий, томительно терпеливый. Наша борьба, наши страдания, наше сражение за жизнь — все это было лишь кровавым спектаклем на его прогнивших подмостках. И теперь, когда занавес трещит от нашего раскола, лес мог решить, что финал настал. В гостиную выдавила я, отлипая от плеча Герриса и делая шаг, но ноги подкосились, будто подрубленные, и мир закружился воронкой. Там хоть тлеет огонь, и стены еще не внушают такой животный ужас. Надо... Я не договорила. Надо подготовиться звучало бы наивно. «Надо не разваливаться» было кровавой правдой. Герес молча подхватил меня на руки, легко, словно я была пушинкой, а не израненным телом, несмотря на собственную и сохшую усталость. Питер шел рядом, его магия, слабая, как дыхание младенца, но упорная, как вода, точащая камень, ощущалась мурашками по коже. «Щит, натянутый до хруста сухожилий». Мы ковыляли по лестнице вниз в бывшую роскошь, ныне опозоренную кровью и страхом гостиную. Камин, чахло перемигивающийся угольками, казался последним очагом жизни в ледяном склепе мира. Бросив меня в бездонное кресло, подальше от зубастых сквозняков, Питер тут же принялся как автомат собирать разбросанные щепки былого величия, раздувая огонь. Геррис исчез, как призрак, и вернулся с жалкой охапкой каких-то сухих, скрюченных корешков, похожих на мумифицированных пауков и мутной, жижей в треснутом кувшине. Ешь! пригвоздил он меня взглядом, впихивая в руки самый крупный корешок. Хотя бы соси. Силы капли за каплей. Выкладывай. Что там было в той бездне? С родом. сафродитой, Что они? Нашли в тебе. Он присел на корточки напротив, впиваясь в меня гипнотизирующим взглядом. Питер, швырнув в камин последнее полено, развернулся на каблуках. В его глазах, выженных, но кристально ясных, горел тот же вопрос. И еще... Искра надежды? Или тень новой угрозы? Я откинулась на спинку кресла, захлопнув веки. Запах едкого дыма, Горькой пыли корешков собственной немощи и запекшейся крови сплелись в удушливый кокон, внутри которого пульсировали видения, ослепительный розовый сатов родитые и бездонная, пожирающая свет пустота рода, где вибрировал голос самого создания. Как выплюснуть это? Как передать озарение, перевернувшее душу? Как землетрясение переворачивает пласты земли? Она заставила меня посмотреть. Через призму ее слов. Начала я, ковыряя слова из кома в горле. Я увидела в них удобную тень. Покорную. Ту, что готова была стереться в пыль, лишь бы не нарушить чужого спокойствия. Удобную для змеиных подруг, мечтавших о моей гибели. Удобную для предателя-жениха. Удобную даже в этом аду для Антона и его безумия. Я воображала, что спасаю вас, сжигая себя. Но Рот... Он прорычал, что богиня смерти не может быть удобной ковришкой. Словно вместе с Афродитой, с чистильщиком, со всем этим лесом я окунулась в безумие, в правду, которую не хотела видеть. Ответ оказался ближе, чем казалось изначально. Что в этом — отречение от клыков и когтей, от самой сути. Что каждый мечтал убивать, а не спасать и центром этого хаоса были наши человеческие пороки и желания, которые мы подхватили от людишек. Божественная сила и наивность простецов. «Сила», — пробормотал Питер, осев на корточке рядом с Геррисом, — «ты едва тлеешь мира». «Сила не в жилах и мышцах», — отрезал Геррис, а его глаза сузились до щелочек. «Или в искрах магии». «Сила в осознании. Кто ты? Чего алчишь? И где твоя черта? Вот это «не стерплю» у тебя сейчас написано огненными буквами на челе. Впервые. Раньше было «выживу как-нибудь» и «надо спасти их любой ценой». Его слова вонзились прямо в нерв. Да. Знание. Оно пылало внутри, как кузнечный горн, питая угасающие угольки тела. Знание о том, что моя человечность, мои попытки быть, как все, ловушка, сплетенная из паутины чужого мнения и, возможно, чужих чар. Но теперь я увидела нити этой паутины. Они говорили о скрижалях, о силе Нави, смерть и любовь. Мы продержались здесь дольше всех, потому что наши ключи — от силы. Наши сути остались здесь, в этой могиле мира. Остальные боги утащили свои в явь и растворились, как сахар в воде, забыли лики свои. Мертвый лес, он не просто тюрьма-склеп. Он горнило, Испытание на разрыв. Он сохраняет только тех, кто способен быть богом не на словах, а в каждой капле крови. Кто не сдал свою природу в утиль. Антон. Я сжала кулаки до хруста костяшек. Он сломался на первом же вираже. Его сила — в язве ненависти и жажде обладания. Он не наследник Перуна. Он — брак творения. И лес это вынюхал. — Значит, чистильщик, — начал Питер. — Чистильщик нам не враг, если я правильно понял из рассказа мира. Он такая же жертва, как и любой из нас, — перебил ледяной водопад голоса Гериса. Лес вершит суд. Кто достоин биться в предсмертных судорогах, а кто — мусор, гниющий на помойке. Антон переполз черту кровавым следом. Он не просто атаковал нас. Он атаковал единственную, которая могла принести спасение. Наследницу смерти, чья прабабка до сих пор каким-то удивительным образом живет в этом осколки реальности между самим временем, в застывшем на вечном мгновении, на пепелище ее веры и воли. Это вряд ли мы бы сразу поняли, но не будем об этом. Лес этого не спустит. Чистильщик уже движется по следу. И вряд ли Афродита простит идиота, осмелившегося помешать ее планам на спасение себя, и возлюбленного. По спине прополз ледяной слезняк мурашек. В его словах была жуткая, неумолимая правда костей под землей. Закон мертвого леса. Мы вдыхали его с каждым глотком воздуха все эти недели. Антон, ослепленный яростью и блеском артефакта, забыл главное. Здесь ты либо часть пищевой цепочки леса, либо его обед. Ведь этот мир существовал за пределами любой реальности. «Что предпримем?» — выдохнул Питер, вцепивший взглядом в окна, за которыми застыла вечная кроваво-алая агония заката. «Сгрудимся здесь? Рванем наугад? Лес может взорваться яростью и нас сметет, как щепки?» «Нет, мы просто останемся вместе и попытаемся продержаться оставшееся время», — проговорила я, заставляя позвоночник выпрямиться в струну. «И не прятать голову в песок». Мы выжили в этом кромешном мраке, и вряд ли один несчастный Антон сможет что-то нам противопоставить. Даже с артефактом, даже с силами. Мы прошли сквозь жирнова ада. Мы получили свое наказание. Это дом, это академия. Сейчас наша крепость из последних сил. Мы встретим то, что уготовано судьбой. Вместе. Вы со мной? Я перевела взгляд с Герриса на Питера. Голос скрипел, но держал ноту, как натянутая струна. Знание Афродиты кристаллизовалось в стальной стержень воли. Слова Гоха придавали уверенности. Они выжили, и мы сможем. Геррис оскалился в беззвучном хищном подобии улыбки. В его глазах вспыхнул знакомый адский огонек. «С каких это пор я был где-то еще?» — говорил этот взгляд. Он лишь кивнул, коротко, как удар топора. Питер глубоко вдохнул, провел ладонью по лицу, словно стирая маску усталости. Изнеможение, тревога, груз камня на плечах. В это мгновение все смешалось в тенях проклятого леса, неспособного уснуть в ночи. Но когда он поднял глаза, в них засверкала та же бескомпромиссная сталь, что и в голосе, когда он противостоял Антону. «До горького конца мира. Твой шаг — наш след. Пусть этот проклятый лес ломится в двери». Он поднялся, расправив плечи. Магия сгустилась вокруг него, приняв форму бледного, мерцающего нимба щита. «Обойду дом. Попробую уловить мысли и чувства Антона. Он не отступится» что-то такое в нем, что мне не по душе. Герес, не своди с нее глаз. Наследник Аида кивнул, не отрывая от меня пристального взгляда. Питер растворился в темноте коридора, его шаги потонули в гробовой тишине. Темнота безмолвного леса снова сгустилась до плотности смолы, нарушаемая лишь потрескивающим шепотом огня и моим прерывистым, как предсмертный хрип, дыханием. Герес замер, сидя на корточках, как каменный идол на страже. Его присутствие было физической тяжестью, якорем в нарастающем хаосе вселенной. «Не должна быть удобной», прошипел он наконец. Его голос резанул тишину, как ржавая пила. «Это про него? Про то, что ты хотела быть для всех хорошей, а в результате оказалась в дураках?» что полюбила простого человека? Или мы должны что-то еще узнать до окончания этого безумия? Я вздрогнула, как от удара током. Он чувствовал всегда, как Антон позировал петухом, как облизывал меня глазами, как жадный пес у чужой миски, как кипел желчью при любом моем слове к Питеру или ему. И я... Я лепила улыбку сглаживала углы, тушила искры, лишь бы услужить всем и сразу. Дурная привычка, вбитая родителями. Нужно слушаться, нужно быть хорошей девочкой. И вот к чему это привело. Все эти «потому что надо держаться», «потому что он тоже мучается» — удобная тряпка. Если бы я только осмелилась заорать в первый день... Приказала бы всем заткнуться и послушать меня. Рассказала бы те крупицы знаний, полученных от матери. Сколько бы сейчас сидела в этой гостиной? Да, — выдохнула я. Это мой грех. Стать человеком больше, чем Богом. Кончено, — отрубил он. И в его глазах не было сомнений, только знания свершившегося факта. Никогда! Ни для кого. Никогда больше. Стой! Потом поговорим. Что-то надвигается, лес заволновался. и Я хочу очень сильно ошибиться в своих предположениях. Что там? Взволнованно прошептала я. Он прилип к окну, спиной ко мне, сливаясь с мраком. Его силуэт, напряженный как сжатая пружина, казался единственной несокрушимой скалой в мире, готовым рухнуть в бездну. Я закрыла глаза, пытаясь заглушить боль и нарастающий гул в висках, будто в них били колокола апокалипсиса. Знание о силе, что стирает миры, знание Афродиты о жестокости мира, они сплетались внутри в огненную кольчугу новой судьбы. Я больше не боялась смерти. Я боялась не успеть расправить крылья и почувствовать саму жизнь, как бы долго не жили боги, но их финал однажды наступал. Не успеть впустить в себя свет, искренность и чувства. Не успеть заслонить с собой тех, кто не предал. Внезапно, словно взрыв на подкорке сознания. Огонь в камине вздрогнул, словно в агонии. Погас на мгновение, погрузив все в черноту, а затем взметнулся вверх кроваво-багровым факелом, заливая комнату инфернальным светом. Воздух сгустился до консистенции патоки, тяжелой и удушающей. За окном в вечной гробовой мгле мертвого леса зашевелилось нечто. Ни ветер, ни снег, ни магия. Что-то невообразимо огромное, древнее, скребущееся по изнанке реальности. Гери рванул прочь от окна. Его глаза в адском отблеске пламени горели холодным золотом проклятого сокровища. Он не сказал ни слова, просто кивнул в мою сторону, сжимая в руке обломок дубовой ножки, превращенной в дубину отчаяния. Питер влетел в гостиную, белый, как мел, с лицом, искаженным чистым животным ужасом. Его магия клокотала вокруг него, как разорванная в клочья световая материя, и не замечала ничего вокруг. Он. Питер захлебывался. «Антон! На крыше, кретин! Он выбил чердачное окно и зажал в кулаке эту дрянь! Сердце! Он... он орёт что-то! Зовёт! Любовь! Фальшивку! Требует принять свою участь! Магия сходит с ума! Любовь готова на все. Бегите! Она сорвалась с цепи, одержимость и обман!» За его спиной из темноты коридора второго этажа прорвался дикий, нечеловеческий вопль, от которого стыла кровь. Голос Антона, искаженный до неузнаваемости, безумием и лютой ненавистью. Вот она! Возьми ее! Возьми их всех, они твои. Я дарю, только отдай мне ее, отдай мою Афродиту! Стены взвыли. И затряслись. Пол заходил ходуном под ногами. С потолка посыпался дождь штукатурки и праха. За окнами, в непроглядном алом мареве, взревело нечто древнее и ненасытное. Звук нарастал, как цунами, заполняя собой вселенную, сливаясь с безумным воплем Антона в единый симфонический ужас. Они пришли. чудовища которые хуже любого чистильщика. И Лес, проснувшийся во всем своим жутком великолепии. Он не терпел таких вмешательств в свои дела. Антон перешел черту разумного. Герес бросился вперед, заслоняя меня своим телом, как живым щитом, подняв свою жалкую дубину. Питер, стиснув зубы до хруста, встал плечом к плечу с ним. Его магия сжалась в ослепительно белый обжигающий шар перед грудью. Его глаза встретились с моими. У них не было страха. Горела сталь решимости. И не мой вопрос. Я вдохнула полной грудью. Боль, страх, усталость. Все это клокотало внизу. Но поверх всего, как ледяная вершина айсберга, поднималась новая, холодная, абсолютная, неуловимая. Сила, способная защитить. Любовь. Вера. Смерть. Я поднялась с кресла. Ноги дрожали, как в лихорадке, но несли меня. Я уставилась в темный пролет лестницы, откуда несся вопль одержимого и откуда вот-вот должно было извергнуться нечто из самых кошмарных глубин. «Стоять!» — прозвучал мой голос, тихий, хриплый, но прорезавший брешь на один короткий миг, перекрывая вой леса и безумный виск Антона, как нож, теплое масло. Он зовет любовь. Так пусть получит ее. Всю. Без остатка. Ту самую, от которой бежала Афродита. Ту самую, которую так ненавидел Гох. Так пусть же на собственной шкуре ее познает. Я сделала шаг вперед Гересу и Питеру к наползающему мраку. Моя тень, отброшенная бешеным пламенем камина, взметнулась на стену. Огромная, изломанная с распростертыми руками-крыльями ночной птицы. Не тень девушки. Тень той самой любви, которая убивала, а не даровала. Игра в выживание окончена. Начался последний акт. Началась война за жизнь и свободу. Вой леса слился с предсмертным воплем Антона в единый, раздирающий реальность гимн безумия. Стены особняка не просто дрожали они жили. Камни скрежетали, деревянные балки выгибались, как ребра гигантского зверя, из трещин сочилась липкая черная смола, пахнущая тлением и древней магией. Пол под ногами стал зыбким, норовя вывернуться и поглотить. Воздух густел, превращаясь в сироп, пропитанный магией смерти и искаженный, оскверненной любовью, в сердце Амфидоры. Ведь у фальши не может быть настоящего. Дурман не заменит чувства. Артефакт не удержит Афродиту, которая проклята своими же чувствами. «За мной!» — Герис рванулся не к лестнице, а ко мне. «Питер! Щит! Максимально! Какой сможешь удержать? Колдуй!» Питер уже не просто стоял. Он парил на несколько сантиметров над полом. Его магия, обычно упорядоченная и логичная, бушевала белым вихрем вокруг нас. Сияющие руны, древние, незнакомые, позаимствованные у самого фундамента реальности, вспыхивали и гасли в воздухе, сплетая купол из сияющей энергии прямо перед пролетом лестницы. Вуду пугало, но в то же время завораживало своей необычностью. Его лицо было искажено невероятным усилием. Кровь тонкой струйкой текла из носа. «Долго не удержу», — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. Сверху с чердака обрушился не просто крик Антона. Обрушился кошмар. Это не были тени, подвластные артефакту. Это было нечто иное. Как будто сам лес выплюнул сгусток своей извращенной сути, вскормленный криком отчаяния и ядом артефакта. Формы не имели смысла. Сплетение черных пульсирующих щупалец, усеянных мерцающими, как гнилые звезды, изумрудными и болотными глазами. Лубящаяся туча, в которой мелькали искаженные лица тех, кого Антон ненавидел или желал. Острые, как стилеты, кристаллы льда, но черного, впитывающего свет. Все это неслось вниз по лестнице, пожирая пространство, оставляя за собой трещины в самой ткани реальности, сквозь которые проглядывала безумная пустота Нави. Щит Питера встретил эту лавину с оглушительным грохотом, Сияющая сфера прогнулась, затрещала, как тонкий лед. Ослепительные молнии энергии разрядились во все стороны, опаляя стены, вырывая куски пола. Питер вскрикнул, его отбросило назад, он врезался в стену рядом с камином, рухнув на колени. Щит держался, но был на грани. «Мира!» — заревел Герес, буквально встряхивая меня. Его глаза горели нечеловеческим огнем, Тени сгущались вокруг него, принимая звериные очертания. «Ты можешь противостоять ему. Ты одна, кто контролирует и лес, и безумный артефакт. Давай же, соберись!» Его слова пробились сквозь гул, боль и нарастающую панику. «Не должна быть удобной. Сила в знании. Кто ты?» Голос пробабки въелся под кожу. «Иди своим путем!» Шепот Афродиты настиг на излете. Я зажмурилась. Не от страха. Чтобы увидеть. Увидеть не глазами, а сутью. Суть навалившегося кошмара. Это была не просто атака леса. Это была проекция. Проекция искаженной души Афродиты, страдающей от проклятия. Ее болезненная любовь, со временем превратившаяся в ненависть. ее больного желания обладать, умноженная ядом, сердце Амфидоры и припущенное через фильтр желание Антона. Артефакт был ядром, точкой сборки этого безумия. И он был связан... связан с Антоном, связан с лесом и... связан с ней. Потому что он хотел ее, настоящую любовь. Я резко распахнула глаза. Мир плыл, окрашенный в адские отцветы от щита Питера и импульсирующей тьмы монстра. Но внутри все стало холодно и ясно, как лезвие. «Держите его!» — крикнула я, голос сорвался, но прозвучала команда. «Мне нужны секунды!» Геррис ответил не словом. Он двинулся, не отпуская меня одной рукой, другой он рванул в сторону, и те не послушались. Не фигуры призрачных тварей, а сама тьма гостиной сгустилась, Сплелась в черные жилистые жгуты и ударила по переднему краю наступающей твари. Это не было поражением. Это был яростный, отчаянный тормоз. Тварь взревела, извиваясь, пытаясь разорвать путы тьмы. Щит Питера, получив передышку, снова засиял ярче, хотя сам Питер, стиснув зубы, корчился от боли, удерживая магию на пределе. Я вырвалась из охранного кольца рук Гереса, сделав шаг вперед. На встречу кошмару, не к безопасности камина, к краю трещащего щита Питера, к самой пасти безумия. Боль в груди от ритуала, слабость, страх все это было. Но поверх всего ледяная всепоглощающая пустота, сила, понимающая все лучше меня. Ее сила это мир Афродиты. Тут ее законы. Я подняла руку. Не для жеста, для концентрации на важных деталях. Я смотрела не на щупальца и глаза, а сквозь них. Немерцающее ядовито-зеленое ядро чудовища. Ту самую каплю в сердце Амфидоры, которая теперь пульсировала в самом центре этой твари, как сердце. Я увидела нити. Густые, липкие, как паутины из черной смолы и изумрудного яда. Они тянулись обратно, наверх, к Антону. И они тянулись, вглубь леса, к его древней холодной силе, к розовому саду с беседкой, к самой Афродите, который притил сей артефакт. Лес проверяет, оставляя только тех, кто способен быть богом. Это был не просто бой. Это был финальный аккорд этой драмы. Испытание на право быть наследницей смерти здесь и сейчас. Я вдохнула и вобрала в себе не воздух, а тишину, тишину перед самым концом, тишину могилы, тишину пустоты, которая была до всего и будет после. Эта тишина сгустилась вокруг моей поднятой руки, стала осязаемой, тяжелой, реальной. Она погасила звуки боя, крики, вой. Оставила только ледяное безмолвие. «Довольно», — произнесла я, Твое право на существование исчерпано. Твой путь окончен. Голос был тихим, но он резал. Как стекло по шелку, как коса по стеблю. Он не звучал в ушах. Он звучал внутри, в самой сути нависшего кошмара, в пульсирующем ядре артефакта, в истерзанной душе Антона наверху. Я сжала поднятую руку в кулак. Не физически а перед внутренним взором в деталях представляя происходящее. И тишина схлопнулась. Ни взрыв, ни удар, зияющая пустота. Как будто огромный пузырь реальности лопнул в точке, где пульсировало сердце Амфидоры. ядовито зеленый свет артефактов вспыхнул ослепительно, болезненно ярко, предсмертная судорога. И затем погас. Не потух. Исчез словно его никогда и не было. Твари из леса и душа Антона замерли. Ее щупальца, ее глаза, ее клыки — все обратилось в черный, рассыпающийся пепел. Пепел не падал вниз. Его втянуло обратно в трещины в реальности, которые теперь начали стремительно затягиваться с жутким, скрижещущим звуком. Вой леса сменился на мгновение ледяным, всепроникающим воплем. Воплем ярости, боли и... признания? А затем стих. Щит Питера погас. Он рухнул на пол, без сознания, но живой. Герес, все еще окутанный тенями, тяжело дышал. Его взгляд был прикован ко мне. Сверху больше не доносилось безумных криков Антона. Доносился другой звук. Хриплый, булькающий, полный невероятной боли и ужаса и тяжелые мерные шаги. Шаги по дереву чердачных перекрытий. Шаги, которые знал каждый в этом проклятом месте. Чистильщик пришел за своей добычей. Я не пошатнулась. Я стояла. Дрожь в ногах была, но я стояла. Пустота внутри была всепоглощающей, но она была моей. Моей силой. Моей сутью. «Мира», — прошептал Геррис. В его голосе не было страха. Было благоговение, ужас, признание. Я не ответила. Я смотрела вверх, в темный пролет лестницы. Оттуда спускалась фигура в рваном плаще. Не спеша, неотвратимо. Одной рукой, длинной и костлявой, она волочила за собой что-то что-то, что хрипело и цеплялось слабыми пальцами за ступени. Антон. Он был жив. Пока. Но это не был Антон. Это была разбитая, окровавленная кукла. Его лицо было искажено нечеловеческим страданием и пустотой, той самой пустотой, которую предрекал артефакт при разрыве связи. Душа его была не просто ранена. Она распадалась. Глаза широко раскрытые, Смотрели в никуда, отражая лишь адские воспоминания о том, что сделал с ним его собственный артефакт в момент его уничтожения и что увидел он в глазах леса. Чистильщик беззвучно ступил в гостиную. Его безликий капюшон повернулся в нашу сторону. На мгновение воцарилась ледяная тишина. Затем он просто отшвырнул окровавленный комок, бывший Антоном, К нашим ногам. Тот упал с глухим стуком, не издав больше ни звука. Только слабый прерывистый хрип вырывался из его горла. Гох постоял еще мгновение. Его незримый взгляд скользнул по мне. Было ли в нем одобрение? Просто констатация факта неизвестно. Затем он повернулся и растворился в тени лестницы, как будто его и не было. В гостиной воцарилась тишина. Настоящее. Без воя леса, без криков, без скрежета камней. Только потрескивание догорающих углей в камине и жуткий хриплый звук, доносящийся с пола. Я посмотрела вниз. Антон лежал скрюченный, его тело билось в последних судорогах. Кровь сочилась изо рта, из ушей, из бесчисленных ран. Но хуже всего были глаза. Глаза, в которых не осталось ничего, кроме абсолютной, вселенской пустоты и немого вопроса. Зачем? Артефакт взял свою цену сполна. Он не просто убил его тело. Он уничтожил то, что когда-то было его душой, еще до того, как чистильщик закончил работу. Я опустилась на колени рядом с ним. Не из жалости, из необходимости, из долга. Моя рука, все еще холодная от прикосновения к пустоте, дрогнула, но вытянулась. Я не коснулась его. Я коснулась воздуха над его искалеченной грудью, где когда-то билось сердце, отравленное амфидорой. «Твой путь окончен», — прошептала я, и в моем голосе снова зазвучала та самая сила конца, но теперь тихая, милосердная. Отпусти. Там — вечность. Хрип оборвался. Глаза Антона остекленели, застыв в вечном вопросе к пустоте. Тело обмякло. Последняя искра, последний клочок боли и безумия угасла. Тишина снова накрыла гостиную. Тяжелая, гнетущая, но чистая. Без безумия артефакта. Без ненависти Антона. Лес за окнами снова был просто мертвым, холодным, выжидающим лесом. Я подняла голову. Герри стоял рядом, его тени рассеялись, лицо было бледным, исчерченным кровавыми царапинами от летящих обломков, но взгляд... взгляд был ясным и пристальным. Он смотрел на меня. Не на девушку, на спасительницу, которая только что пошла наперекор всем. Питер застонал, приходя в себя. Я поднялась с колен. Ноги все еще дрожали. Пустота внутри была огромной и немного пугающей, но... Это была моя победа над собой и той глупостью, которая засела у меня в голове. Сила порождала ответственность. Я сделала шаг Питеру, чтобы помочь ему подняться. Потом посмотрела на Гереса. «Он все еще там?» — хрипло спросил Питер с трудом фокусируя взгляд на мне, где лежало тело Антона. «Нет», — ответила я просто, — Антона больше нет. Есть только то, что от него осталось. Лес и артефакт сожрали его целиком. Он открыл душу, впустил их в себя. Захотел алчности и недозволенных человеческих надменных пороков. Его долг перед чистильщиком исполнен. Лес успокоился. Он стал одним из них. тех, кто навечно заперт в этом доме, кто будет до конца вечности платить лесу служением. Геррис молча подошел, его плечо стало опорой для меня и для Питера. Он посмотрел на пепел и черные пятна смолы на полу, на трещины в стенах, на догорающий камин, на бездыханное тело у наших ног. Я встретил его взгляд. В моих глазах не было ни триумфа, ни жалости, была усталость. Была пустота. Было знание. Значит, он произнес первое слово после битвы, его голос был грубым, но твердым. Это и есть цена удобства. За попытку угодить всем, включая тех, кто этого не стоил? Нет, — ответила я тихо. Я заплатила свою. А это цена его выбора. Цена запретной темной любви и жажды обладания. А наша цена? Наша цена известна лишь нам самим. Нам еще нужно выбраться отсюда, и у нас осталось всего ничего до свободы, до финиша, до конца этого кошмара или до новой ловушки. Но теперь... Теперь мы идем моей дорогой. И лес это знает. «Значит», — сказал он с трудом, выговаривая слова, — «будем просто ждать». Герес кивнул коротко и резко. Питер, опираясь на нас обоих, попытался выпрямиться. В его глазах, помимо боли, зажёгся знакомый огонек анализа, расчета. Мы стояли в разрушенной гостиной среди пепла и смерти, опираясь друг на друга. Лес за окном молчал, но его молчание было уже другим. Оно было уважительным или просто выжидающим. Финишная прямая началась. И никто не знал, какие испытания она еще приготовила для тех, кто посмел ступить на территорию мертвого леса. Пока.